Марго выходит замуж. «У твоих родителей была свадьба, спросила Марго. Да, и я присутствовала на ней в утробе. А где они теперь? Хотите мармеладных червячков? Что, прости? Мне новенькая медсестра купила в сувенирном магазине. Я протянула ей пакетик, но Марго покачала головой. У меня от них вставные зубы повылетают. Она рассмеялась, и, нарисовав парочку бликов на золотом обручальном кольце, спросила, хочу ли я послушать еще одну историю. Кромдейл-стрит, Глазго, февраль 1951 года. Марго Макрей, 20 лет. Марго выходит замуж. Мама прошептала эти слова самой себе. Мы сидели за кухонным столом, я и Джонни с одной стороны, она с другой. Сквозь слезы она сказала нам, что счастлива. Сказала, что у нас так много, так много всего впереди. Мама поставила перед нами блюдо с печеньями, разложенными полукругом, и пока мы грызли их в сухомятку, попросила Джонни пригласить его мать к нам на чай, чтобы познакомиться. Потом спросила, может ли его брат Томми стать шафером, и какую церковь предпочла бы его семья. Спросила, хотим мы свадьбу летом или осенью, и нужно ли ей будет приготовить сэндвичи для гостей. Джонни ответил на все вопросы, как мог, а потом мама предложила мне свадебное платье своей мамы. Его надо почистить, наверное, но оно мне прекрасно подойдет. Я согласилась бы выходить замуж в бумажном мешке, лишь бы она улыбнулась. «Могу Могушить тебе кружевные перчатки. Мама взяла мою руку в свою. Я и забыла, каково это держать ее за руку, как нежна ее кожа, как прохладно прикосновение. Изогнув лежавшую у меня в руке руку, мама погладила пальцем золотой ободок моего обручального кольца. Кольца с квадратным изумрудиком. Так непривычно было носить его. Прелестное колечко, сказала мама. Взглянув на свою руку, я попробовала представить на ней другое кольцо, неснимаемое. Это мамина, объяснил Джонни. Потом, как будто допустив ошибку, поправился. Было мамина, я хотел сказать. Теперь оно принадлежит Марго. Какой щедрый подарок сделала Марго твоя мама. Джонни улыбнулся мне. Дыхание порой перехватывало от мысли, что однажды и скоро уже этот молодой человек увидит меня без одежды. Что ж, выпьем чаю? Мама взяла заварочный чайник и благополучно установив сообщение между ним и лучшими своими фарфоровыми чашками, налила нам чаю. Мама выставляла их на стол, когда хотела произвести впечатление. Я этих чашек опасалась, поскольку их появление всегда было связано с визитами врачей, противных тетушек, не имевших с нами биологического родства и моей нелюбимой бабушки. которая, оставив попытки разглядеть своего сына в моем отце, переехала обратно к себе, в дом у моря. Мама пила чай маленькими глотками, а меня захлестывало чувство вины. Вот как я с ней поступаю: оставляю ее одну, вернее, наедине с отцом. Но так все и делают: встречаются с кем-то, женятся и выходят замуж. Нас так учили. Мы с Джонни к тому времени давно уже встречались. И когда сидели в тот день с мамой за столом, Криста был почти год, как была замужем и жила в Австралии с солдатом, которому отдавила ноги на танцах. То есть во Франции ее будущий муж не погиб, или на худой конец, она забрала чужого. А может нам после свадьбы поселиться здесь? спросила я маму. Но и это не помогло. Нет, котенок». Она похлопала меня по руке, и изумруд замерцал. Мужу и жене нужен собственный дом. Я кивнула, понимая, что теперь уже на улыбку можно не надеяться. Мама хотела отнести чайный поднос к раковине, привстала, и тут скрип пятой ступеньки возвестил, что среди нас появился четвертый. Мама остановилась, глянула в сторону коридора и села обратно. Джонни стиснул мою коленку. В кухню вошел еле ноги волоча мой отец, в одних только перепачканных пижамных штанах в полоску. Живот его свисал поверх резинки. Марго выходит замуж, сказала мама, посмотрев на отца и попытавшись поймать его взгляд, но обнаружила, что ловить нечего. Он достал из раковины немытый стакан, налил туда воды и ответил: "Я знаю". Знаешь, этот парень просил ее руки. Отец махнул рукой в сторону Джонни, но к нам не повернулся. Мама посмотрела на нас и слабо улыбнулась. "Ну, конечно, как мило, что ты просил ее руки. По обычаю". Я и не подумала. Я читала, что отсутствующий взгляд один из признаков так называемой боевой психической травмы. Отец мог часами сидеть, вглядываясь во что-нибудь. Так было и в тот день. Он вглядывался в сад, клочок бурой земли, где стояло прежде наше убежище, где мы с мамой и моей нелюбимой бабушкой сидели когда-то в ожидании смерти или рассвета. Я смотрела на отца, стоявшего у окна кухни и дивилась. У этого человека, чью пижаму нам не разрешалось стирать, человека, неделями не выходившего из дому и спавшего на диване с тех пор, как в окно влетела граната, будущему мужу полагалось просить моей руки и теперь на этой руке было кольцо